которых она не слышала, слова бессильные, повторявшие то, что было, но не способны изменить фактов. Но мне все же казалось, что благодаря постоянному сосредоточению моего внимания на вещах, соприкасавшихся с Жильбертой, постоянной моей возне с этими вещами, я извлеку из них, может быть, нечто такое, что принесет мне счастье. Я сто раз повторял своим родным что Жильберт очень любит свою гувернантку, как если бы произнесение в сотый раз этого утверждения способно было в заключении внезапно ввести Жильберту в наш дом и навсегда водворить ее в нем. «Я пел хвалебные гимны старой даме, читавшей журнал «Дес Деботс», «я внушил своим родным, что она по меньшей мере вдова-посла, если не высочество»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 И добавок с большими претензиями. «Что же касается Свана, то чтобы придать себе сходство с ним, я все время, сидя за столом, вытягивал себе нос и протирал глаза. Отец говорил, «Мальчик совсем с ума сошел, он хочет изуродовать себя».